Глава третья. Словник, хватай своих орлов и бегом на выход. В здании исполкома ЧП. Раздался громкий крик дежурного. Попытка захвата здания. Полная боевая выкладка. Ебать ту дусю. Откинув газету с неразгаданным сканвордом в сторону, растерянно произнес Владимир. Мужчина на выход! Леший гвоздь, дуйте в оружейку, получать автоматы. Всем надеть броники и шлемы. Глаз, проверь, чтобы аккумуляторы в камере были заряжены а то получится, как в прошлый раз, когда на мобильный телефон снимали захват нарков. «Командир, так в прошлый раз ты же сам камеру брал на днюху у корифана!» Застегивая липучки Вроника, возразил молодой долговязый боец. «Разговорчики!» «Запомни глаз, командир по определению не может быть виноватым. Раз камера на тебе числится, то ты и должен проверять уровень заряда аккумуляторов. А кто их зарядил, я или папа Римский, это уже не важно. Итог один. Крайне всегда ты!» Грохот тяжелых ботинок... На ребристой подошве известил посетителей и сотрудников управления внутренних дел, что группа быстрого реагирования отряда милиции специального назначения «Беркут», укладываясь в положенные нормативы, в спешном порядке выдвигалась на экстренный вызов. Темно-зеленый УАЗ «Хантер» с гербом «Беркута» на бортах выскочил из внутреннего двора управы через 7 минут после получения вызова. Машине необходимо было проехать всего пару километров, чтобы добраться до здания исполкома. «Притормозишь на перекрестке! Гвоздь на выход! Держишь задний двор располкома, приказал слон. Уаз взвизгнув тормозами, резко сбросив скорость, затормозил на перекрестке. Гвоздь, хлопнув дверью, резко выпрыгнул наружу и побежал вдоль улицы. «Давай напрямки, по газонам!» – злорадно улыбаясь, слон вытащил из набедренной кобуры ПМ и передернул затвор. «Остановишься за пару метров до главных дверей. Выпустишь нас, а сам дуй в конец улицы!» Встанешь на перекрестке и смотри оба. Может, кто на тебя и выбежит. Я воль, мой, команданты. Водитель вскинул руку в знаке приветствия «Кубинский Барбудус». Внедорожник, перескочив через высокий бордюр, помчался по газонам, на которых, несмотря на декабрь, еще сохранилась зеленая трава. Машина еще не успела остановиться до конца, а из двери уже высыпалась тройка спецназовцев. Первым бежал слон, Чуть и немного слева, держа в руках АКМС, двигался Лешей. Самым последним мчался глаз. У него в правой руке была зажата небольшая цифровая камера. Словник собрал с бойцов с своей группой деньги и купил видеокамеру, на которую теперь записывали все выезды. Проще лишиться пары сотен гривен, чем после каждого задержания доказывать, что это не ты подкинул задержанному пакет с травой или окровавленный нож. Возле двух сворчатых дверей, ведущих в исполком, стояло несколько человек, и лениво пинали ногами стеклянное крошево, ковром лежавшее перед зданием. «Ну, наконец-то, и года не прошло», — сварливо произнес высокий мужчина с нагло обритой головой. Его шею украшали бинты, а на лице красовалось несколько полосок лейкопластыря. «Вы бы еще дольше ехали, а тот террорист устал вас ждать и домой ушел». С момента поступления сигнала прошло девять минут, демонстративно вскинув руку с часами, строго произнес лон. Что здесь произошло? Не важно, сколько прошло времени с момента вызова. Главное, что вы опоздали, тоном не требующим возражений сказал бритоголовый. Нападение на орган власти произошло, а вы где-то лазаете. Бегите, террориста ловите. Объявляете план перехват. Поднимайте людей. Военных. Действуйте. Первый первый. Поднес рацию карту рту. Слон вызвал гвоздя, который в данный момент должен был быть нескольких десятков метров позади здания. «Как слышишь меня? Прием!» «Слышу отлично! Прием!» «Поднимай полк внутренних войск, роту спецназа с собаками вертолеты, всех на облаву!» Совершенно серьезным голосом сказал словник. «Как понял меня? Прием!» «Понял тебя! Сделаем!» Таким же серьезным голосом ответил гость. «Облава начата! Теперь можете рассказать, что произошло!» Капитан Беркута снова обратился за Лысому. Некто Степан Левченко попытался совершить террористический акт в здании из полкома нашего города. Только благодаря личному вмешательству мэра города удалось предотвратить трагедию. Есть раненые и пострадавшие. Как все происходило. Словник даже глазом не повел, услышав имя своего лучшего друга. У него было оружие, с помощью чего он собирался совершить террористический акт. У него было оружие, огнестрельное, револьвер, запалом выдал чиновник. «Да-да, револьвер! Вот с такой вот здоровенной обоймой в рукояти!» Бритоголовый широко развел руками в стороны, показывая размеры обоймы, которая, судя по всему, могла поспорить с артиллерийским снарядом. «Обойма в рукояти револьвера?» Хрюкнув от смеха, переспросил Леший. «А он никакого газа при этом не распылял?» «Почему вы смеетесь?» — гневно выкрикнул заммэра. «Вы должны фиксировать мои показания!» «Сейчас группа следователей по особо важным делам приедет и все зафиксирует». Убедительно проговорил слон, незаметно показав за спиной кулак лешему. «А сейчас давайте мы опросим нашего коллегу». Беркутовец кивнул головой в сторону лопоухого милиционера. Чиновник гордо, вздернув подбородок, отошел в сторону. Слон пальцем поманил к себе милиционера, дежурившего в здании исполкома. Молодой парень нехотя подошел к спецназовцам. Голова у милиционера была туго обмотана бинтами. «Что с головой?» – спросил слон, отведя парня в сторону. «Травма? Ушиб? Возможно, сотрясение?» «Слышу, боги, хорош звездеть!» Резким тоном обрубил лопоухого Владимир. «Колись, что здесь было на самом деле? Только правду, понял?» «Ну, я как бы не совсем уполномочен...» «Ай!» Договорить молодой парень не успел, Слон схватив его за локоть, сильно нажал пальцами на болевую точку. «Лопоухий, я больше повторять не буду. Говори правду! Или ты хочешь, чтобы злой и кровожадный Беркут записал тебя в личные враги?» «Отпустите, больно!» «Я все скажу». Короче, к начальнику отдела коммунальной собственности еще утром пришел этот самый Степан Девченко. Он просидел у нее целый день, а потом они поругались, и она хотела его ударить. Но он подставил свою руку, и у этой толстой жабы что-то там в кисти хрустнуло. Потом она начала кричать, как резаная. Степан это попытался спокойно выйти из здания, но его догнали двое, оба заместителя городского головы. «Вот». Ну и, короче, они начали кричать, чтобы мы его задержали. А он, ну, это, парень, значит, стал сопротивляться и всех побил. Как именно побил? Лихо так, как в фильмах с Стэтхепом в главной роли. Вахтер уткнул пальцем в грудь, мне подставил подножку, от которой я подскользнулся и упал на пол. А замом мэра просто отвесил пару плюх, причем не особо и сильных. У тех, похоже, даже синяков не будет. А откуда бинты, ликопластырь и разбитые стекла в дверях? Это уже потом, позже». На крике спустился мэр и приказал все выставить в таком свете, как будто на нас напал террорист. И зачем ему это? Не знаю, но Степаныч, это наш вахтер, сказал, что папа таким образом набивает себе политических очков. Сами же понимаете, какие события в стране происходят. Охренеть. Ладно, боец свободен. Запомни, если приедут прокуроровские или СБУшники, то ничего не подписывай, пока не поговоришь со своим непосредственным начальством. Понял? а лучше всего давай вали его правую и расскажешь, как все было полковнику Зайцеву». Молодой милиционер радостно улыбнулся и, зажав форменную фуражку под мышкой, быстрым шагом отправился прочь. «Эй, а куда это ушел наш охранник?» – закричал лысый заместитель мэра. «В больницу. Возможно, у него сотрясение мозга», – отмахнулся от назойливого чиновника слон. Заместитель мэра обиженно фыркнул и вернулся в здание исполкома, откуда ему призывно махал рукой невысокий молодой парень уже успевший наесть себе пузень вполне приличных размеров. Словник достал из кармана куртки мобильный телефон и несколько раз попытался дозвониться до Левченко. Не удалось. Телефон друга был выключен. Потом капитан Беркута связался с управой и доложил дежурному обстоятельству вызова. В ходе переговоров решили, что наряд спецназовцев вернется обратно, а их место займут дознаватели. Собрав своих подчиненных, Слон приказал возвращаться обратно в отдел. Примерно через час вернулись опираясь и следак, Которые ездили на вызов в исполком Вернулись с не слишком хорошими новостями Один из сотрудников мэрии каким-то образом нашел в интернете фотографии с изображением Левченко Где он был изображен в камуфлированной форме В черном берете и на фоне черного флага с изображением черепа и костей Вокруг которой висела надпись «Свобода или смерть» А еще в руках Степана был автомат Калашникова Эти фотографии послужили еще одним доказательством, что Левченко террорист Слон помнил, где и когда были сделаны эти снимки. Кстати, на одном из них вполне мог быть и он сам. Слава богу, что его лицо тогда было закрыто маской. Фотографировал их парень из России. Их группа, в которой были сербы, приехали в Крым на какой-то там патриотический сбор, ну и немного погоняли в страйкбол. Автомат в руках Степана был обычной игрушкой, а точнее моделью масштабно-габаритной, которая в точности копировала АКМ. Словник понимал, что друга надо спасать. Вот только как это сделать, он не знал. Действительно, что-то у Левченко в последние годы было что-то не то с везением. А точнее, удача решила обходить его дальней дорогой. Иначе не объяснишь, как можно было обычную словесную перепалку и пару плюх перевернуть так, чтобы в итоге получилось обвинение в терроризме. Да еще и с такими железобетонными доказательствами. А еще через час раздался звонок. Номер слону был неизвестен. «У аппарата», — произнес словник принимая вызов. — Здорово, хоботообразный, как дела? — услышал слон знакомый голос друга.